Глава одиннадцатая. Арена. Стоило только на мгновение ослабить бдительность, как судьба тут же подкинула тухлых лимонов. Окружили нас капитально. Все выходы закрывали группы разбойников 30 сороковых уровней. С противоположных террас на нас недобро смотрели рейнджеры с арбалетами. Мелькнул даже маг в темном балахоне. Вряд ли мы прорвемся, никого не потеряв. Мин, возможно, и выживет — а вот Белке гарантированно придет конец. И повезет, если она просто умрет. Интересно, если у этого Бурова такие силы, зачем ему оставлять всякую шинтропу у входа? Главарем у бандитов был мутный типчик 36-го уровня. Причем его так и звали — мутный. Бегающие глазки, трясущиеся губы, руки в карманах. Кликуха ему весьма подходила. Впечатление он, конечно, производил дурное. Возможно, нам это было только в плюс. — С чего ты взял, что я желаю с ним говорить? — нагло поинтересовался я, также засунув руки в карманы. Не выражая явный отказ, я не давал ему формального повода применить силу. Пускай попробует переубедить харизматичного барда. — Чего? Твои желания нас не парят! Быстро пошел со мной! Смелый попался. Видать, маловато у меня еще очков устрашения. Придется идти ва-банк, иначе меня не будут уважать. Мягко скажем, не хотелось вести переговоры с низких позиций. — Я-то, может, и пойду, а ты вот уже вряд ли сдвинешься с места. Вдруг показался пистолет, спрятанный под моей курткой. Оглушительный выстрел заставил всех отпрянуть, а мутного — упасть на пол и свернуться калачиком, схватившись за простреленное колено. — Скажи спасибо за урок хороших манер. — окажись на моем месте кто-то менее добрый, отправила бы всех вас навстречу с богами». Бандиты угрожающе подались вперед, схватившись за оружие. Мин подняла и распахнула веера, белка положила стрелу на тетиву. Уна расправила крылья, а по ее пальцам побежали алые молнии. Молодцы девочки, не испугались. Но сражаться в мои планы не входило. В последний момент я наступил на его горло, оставив крохотную щель для воздуха, «Не слышу ответа!» «Давай, Харизма, выручай!» «Есть!» Система заявила об успешном прохождении проверки устрашения благодаря дополнительным модификаторам. сработавший амулет магической защиты, страшная боль и непонятные заклинания кого угодно напугают. «Спасибо за урок, добрый господин! Простите за оказанное неуважение! Пожалуйста, не убивайте!» «Ты, Бритый!» посмотрел я на ближайшего типчика. «Види нас к Бурому, пока я не передумал». Разбойник 38 уровня слегка взбледнул и послушно поплелся на негнущихся ногах в обозначенном направлении, постоянно озираясь. Никак не мог понять болезный, откуда мне известна его пикуха. Остальные держались на почтительном расстоянии или вовсе растворились в тенях. Бурый не смог скрыть удивления. «Еще бы!» Наверняка ожидал побледневшего мальца с трясущимися руками, а получил уверенного меня. Я нагло уселся в гостевом кресле, забросив ноги на стол. На мгновение даже пожалел, что не курю. Пошло бы в плюс образу, да и бороду отпустить не помешает. — Не надо! Будешь колоться! Фу! — Уна живо напомнила мне, ради кого меня бреют каждый день. — В отношении каждый чем-то поступается... Вот и я лишился своей прекрасной бороды. «Ты еще кто?» Бурый широкоплечий разбойник сорок седьмого уровня, с гладко выбритой блестящей лысиной, смотрел на меня так, словно размышлял, чем бы прибить, чтобы не приходилось далеко тянуться. «Александр Морозов! Сам ведь меня позвал!» Я шутливо поклонился и сделал вид, что встаю. «Если накладочка произошла, все вопросы к мутному, а я пойду». «Сидеть!» Стальной голос. Такого тремя жалкими очками устрашения не взять. Нужно срочно прокачивать жутко полезный навык. Может, устроиться в парк аттракционов и пугать крестьянских детишек в лабиринте? От смерти тебя спасает только твой титул. Шавки из первого отделения мне здесь совершенно ни к чему. Согласен. Да и раскаленный кол в жопе мало кому здоровья добавляет. О, как! Проняло. Меня конкретно он не боялся, но дворян опасался, хотя с его-то уровнем было бы чего. — Так я пошел? — Тем не менее, я не могу отпустить тебя просто так. Ты появился из ниоткуда, убил кучу моих людей, украл собственность и... Минуточку, уважаемый, официально в нашей империи запрещено рабство. Вы ведь русский, я не ошибаюсь. Бурый усмехнулся и вместо кинжала взялся за небольшую бутылку смутной мутной жидкостью. Разлив по давно немытым стопкам, он выжидающе уставился на меня. Мы тоже не лыком шиты. Я сделал вид, что пью, переправив жидкость в инвентарь, мельком посмотрев на характеристики. Семьдесят процентов? Недурно. Сам он выпил, даже не поморщившись. — Ты, парень, четкий. Буду говорить, как есть. Просто так отпустить тебя нельзя. Выкуп брать тоже не вариант. Все же ты смотрящего грохнул. Они первые напали. Да и Владисе я бы сильно не горевал. С него толку-то чуть было. Оно, конечно, так. Только мое правительство никто не отменял. Поэтому у нас два варианта. Или я прямо сейчас тебя порешаю, а девок попользую и продам. Или... Бурый явно не сомневался, что сможет осуществить угрозу. Да и я, если честно, тоже. Их было слишком много... и класс худший среди возможных. Воинов я расстреляю сколько угодно, магический щит пробью винтовкой, а вот какой-нибудь разбойник наверняка блинканет за спину и прикончит восходящую звезду среди аристократов. Какой второй вариант? Я невзначай поменял позу, наведя скрытый под курткой пистолет на голову Бурова. Возможно, мы с девчонками не выживем, но он этого не увидит. Странно, я даже не боялся. — Искупаешь вину кровью. Бьешься сегодня на арене. Побеждаешь — уходите целые и невредимые. «Один — Один? — приподнял я бровь. — Мы сражаемся вместе. «Один — Один! — жестко отрезал главарь. — Все равно тебя порешают. А будущий товар портить не хочу. Мы договорились? Идущие от девчонок железное спокойствие и уверенность во мне вдохновляли круче любого коуча. Даже Белка ни капли не сомневалась, что я найду выход. С такой-то поддержкой я и медведя голыми руками порешу. «Приз будет или мне просто так руки морать? спросил я с таким видом, словно прикидывал, что будет проще — порешать все население или выйти на арену. У меня, между прочим, планы на вечер были. «Выдадим приз. Отчего нет? Если всех положишь, выберешь, какой хочешь». Мы пожали руки одновременно с уведомлением системы, поздравившей меня с изучением нового навыка — блеф. Отлично! Еще один трехуровневый навык. Вот бы их можно было складывать. Вечернего боя мы дожидались в относительном комфорте в довольно неожиданном месте — борделе. Судя по всему, Бурый решил дать мне поразвлечься перед смертью. По крайней мере, огромная кровать в виде сердца весть как спущенная под землю, к этому весьма располагала. И если бы не присутствие Белки, я бы обязательно воспользовалась возможностью подкрепить силы, но не хотелось смущать эльфийку лишний раз. Вот и приходилось сидеть, как идиоту, под стоны из соседних комнат. Белка наверняка заметила неловкость, исходящую от меня, но только делала вид, что ничего не происходит. Когда настала пора выходить на арену, она ободряюще кивнула и отвернулась. «Удачи, хозяин!» — Мин низко поклонилась, коснувшись лоба ладонями. «Пусть боги направляют вашу руку!» «Покажи им всем!» — Уна осыпала меня сверкающей пыльцой и хитро подмигнула. «И дай денег, я поищу букмекера». «Думаешь, у тебя примут ставку?» «Конечно! Все думают, что ты уже труп! Денег поднимем! Во!» Довольная фея получила от меня десять тысяч и первая выпрохнула из борделя. чего жалеть?» Если умру, то тем более будет плевать, а победа пусть дополнительный гешефт приносит. Я бы и сотню дал, да она в банке лежала. Арена была забита зрителями. Ого! И где прятались все эти люди и гномы? Даже несколько светлых эльфов мелькнуло. Народ заполнил галереи, облепив края. Все с нетерпением смотрели на пустующую арену. Играла заводная музыка, Ходили полуголые девушки с привязанными к ним подносами, продавая самокрутки, легкие закуски и спиртное. Как я понял, за дополнительную плату можно было уединиться с ними в борделе, где мы и находились. Но пока что всех интересовала предстоящая битва. Когда в центр платформы вышел ведущий в ужасном кислотно-фиолетовом костюме, сплошь усыпанном блестками, толпа восторженно взревела. Похоже, Смеркл, маг 27 седьмого уровня, пользовался большой популярностью. И вскоре я понял причину этого. «Дамы и господа! Приветствую вас на наших еженедельных кровавых играх!» Он взмахнул рукой, и во все стороны брызнули искры алого света, фейерверками взорвавшиеся под потолком. «Сегодня наш великодушный и всемогущий покровитель Бурый...» приготовил для нас особый сюрприз. Впервые на нашей арене выступит дворянин по праву рождения. И толпа забилась в экстазе. Сегодня мы узнаем, правда ли у него голубая кровь. Сражение не на жизнь, а на смерть пройдет в три раунда. Делайте ставки, сколько он продержится». Хренов, маг иллюзий, весьма убедительно изобразил разорванного меня, лежавшего в луже собственной крови. — Не больше одного. Они только пить и трахаться умеют. — Два. Пятикратный кэф. У него наверняка есть родовая фишка. Ставьте на два. Сорвем куш. — Семикратный коэффициент на три раунда. Сегодня в Венгигу выступает. Он от него и пятна не оставит. — Десять на победу. Ставишь рубль — получаешь десять. — Кто рискнет? Кто хочет уйти отсюда богатым? Зазывало, отрабатывали, что надо. Букмекеры едва успевали записывать ставки. Жаль, что не было сотни с собой. Сразу бы собрали миллион для гребаного гнома и оставили себе ключ. Во что я вообще ввязался? Ради легендарного доспеха для, по сути, чужой девки? Конечно, не совсем чужой. Все же она спасла мне жизнь. Дважды. Пусть это ее обязанность, но отблагодарить-то нужно. Придется немного замарать руки. Софитов не было. Смеркл прекрасно справлялся и без них. Яркий луч солнечного света ударил прямо в глаза, стоило мне выйти на край арены. — В левом углу ринга выступает князь Александр Морозов. Девятнадцать лет. Кандидат на поступление в нашу академию — Ничем больше не отметился. Управляет деревней Неряхина. — У-у-у! неодобрительно загудели зрители, швыряя в меня камнями и огрызками. На всякий случай я запомнил самых активных. Если доведется встретиться, обязательно отомщу им. — В правом углу, любимец публики, буквально прогрызший себе путь к славе самого дна нашей Клоакии, Лучи зеленого света на стене собрались в карикатурное изображение крокодила с очень большими зубами. «Встречайте, лорд Крок!» С грохотом поднялась решетка на другом конце платформы. Из-за темноты я ничего не видел, но благодаря показанному изображению примерно представлял, кто там находится. Ко мне медленно приближалась та самая ящерица, которую я видел на арене, когда оказался в этом месте. «Ну, пусть тем ребятам с копьями земля будет по ухам». Система подсказала, что передо мной мутант тридцать девятого уровня. Лорд Крок оказался быстрой тварью в стиле ящера из любимого мультика моего детства. Чешуйчатую морду украшали многочисленные шрамы. Один его глаз заплыл и ничего не видел, но он все равно оставался смертельно опасен. На платформе был разбросан всякий хлам, включая огромные валуны, на один из которых он и забрался, чтобы наброситься на меня прыжком, распахнув широкую пасть. Ух, еле успел благословить самого себя. Мир немного замедлился вместе с проворной тварью, но я все равно чуть было не стал его ужином, в последний момент спасшись перекатом. Глушительно щелкнула клыкастая пасть подвое разочарованной толпы. — Хотите, чтобы меня сожрали? — Хрен вам! Лира в руках, атака души... «Небесная буря!» К моему изумлению, столь эффективные и имбовые заклятия оказались бесполезны. Они даже шкуру этого чёртова крокодила не подпалили. Что это вообще такое? Оставалось, конечно, оружие древних, но мне не хотелось светить им в первые же схватке. Черт знает, что будет дальше. Сюрприз лучше оставить на потом. У меня мелькнула сумасшедшая мысль. «А если спросить об этом систему...» «Система. Как победить Крока без использования оружия древних?» «Внимание! Вы обратились напрямую к системе. Вы можете воспользоваться ее экстренной помощью, но в дальнейшем она сама будет определять, необходимо ли ее вмешательство. Вы хотите подать запрос на экстренную помощь? Да? Нет?» «Да!» — выкрикнул я, вновь использовав благословение, еще раз уворачиваясь от зубастой пасти. «Ваш запрос обработан. Ответ положительный». «И почему я раньше не знал о таком? Систему меня послушала?» Перед глазами возникли несколько цветных линий и короткая инструкция. Выглядело все очень даже интересно. Послушно следуя указаниям системы, я бегал, прыгал, перекатывался, уклонялся, разок прополз под рухнувшей колонны, заставив ящерицу врезаться». Неодобрительное у, -у, -у становилось все громче, а броски отходами превратились в настоящий дождь. «Кажется, пора». Встав в центр видимого только мне круга, я широко раскинул руки, закричав с радостью идиота, сующего голову в пасть льва ради крутого селфи. «Иди ко мне, пусечка!» Кажется, пусечка меня поняла. По крайней мере, в новой порции рева проскользнули обиженные нотки. или мне показалось из-за недостатка свежего воздуха. Плевать. Перед глазами возник таймер обратного отсчета. Три, два, один, пора. Огненный шар высосал из меня всю ману, зато получился на славу. Быстрый, мощный, он достиг цели в нужный момент и взорвался под потолком, перерубив цепь, что удерживала клетку с мертвым узником. Она со страшным грохотом рухнула точно на макушку мутанта. Все заволокло пылью и обломками. Глаза страшно слезились, в горле першило, нос забило соплями. В эту минуту меня смог бы одолеть даже ребенок. К счастью, расчет оказался точным. Проморгавшись, я с удовлетворением смотрел на разможженную голову лорда Крока. Тушка мутанта-переростка светилась фиолетовым. Интересно, мне дадут его залутать? Александр Морозов! Вспышки фейерверков смеркла высветили огорошенные лица людей. Они молча слушали восторженного конференсья. Князь уверенно врывается в претенденты на победу, положив нашего звериного чемпиона всего одним ударом. Аплодисменты! Я широко улыбнулся и вскинул руки в победном жесте, понадеявшись на свою харизму. «Сработало!» Овации и восторженные крики буквально обрушились на меня. Громче всех, по-моему, кричала моя несравненная фея, повисшая прямо над вип ложей Бурова. Мин и Белка были более сдержаны, ограничившись обычными аплодисментами. «Мы двести тысяч заработали!» — раздался в моей голове торжествующий крик Уны. — С десяти тысяч? Ну как? Я вложила и свои деньги. — у тебя деньги есть? — удивился я. — Это даже обидно. Раз я фамильяр, мне что, деньги не нужны? Я с той деревни собрала вещи, которые тебе не нужны были. Вилочки там, тарелочки. И продала их, пока мы по магазинам ходили. Хотела сюрприз устроить. Но я тебя прощаю. Ты еще два боя выиграй, и мы миллион наберем на доспехи. — Миллион! — Я уже начал размышлять, так ли мне нужна эта самая мин с ее клятвой. «Миллион!» Но, здраво поразмыслив, решил, что негоже менять свои решения. «Денег я еще заработаю, не смеваюсь. Оставшиеся артефакты древних можно загнать или поискать похожую деревню и обчистить ее до последней вилки. Жаль, раньше такая идея в голову не пришла. Сейчас там поди рассыпалось все». А вот преданные люди — это штучный товар. От раздумий меня вновь отвлек местный конференция. А теперь, без лишних проволочек, второй бой. Дерзкий новичок против ветерана сотен сражений. Он свиреп, он могуч, он не ведает пощады к своему ужину. Встречайте, прямиком из джунглей Южной Америки, невероятный балк!